Карл у Клары украл кораллы. История случилась грустноватая. Жила себе Клара, никого не трогала, починяла примусы по разумным ценам, а в празднике надевала на шею кораллы, нажитые утомительным бизнесом. Тем временем один заядлый Карл, проедая деньгу своего приятеля Фридриха, сочинил от нечего делать капитальный триллер о том, что Клара, дескать, исключительно вредная сволочь, и что вся головная боль в мире от Клары. Народ прочел эту мульку и натурально поверил. В результате Клара лишь чудом выжила, но осталась вообще без кораллов. После чего она чистосердечно стырила у Карла кларнет. Чинить примусы теперь было некому, потому что бедная Клара вошла во вкус, она еще долгие годы тырила и тырила кларнету у кого попало. Если не отдыхала на зоне. И до сих пор тырит, хотя уже всенародно объявлено, что Клара типа молодец, а на примусах можно и нужно наживаться. На лучших советских карикатурах леднящие ужасы капитализма всегда представали в исполнении двух персонажей: один лоснящийся пузатый кент с сигарой в котелке и в кургузом смокинге такой немножко опереточный олигарх, другой Категорически несчастный, неумытый, люмпин пролетарий в парфозном комбинезоне с корявым злым лицом, вроде нашего пьющего сантехника, но помоложе. И больше никого, только эти двое. Никакой золотой середины промежуточного или там среднего класса. Эта ненаглядная агитация оказалась настолько долгоиграющей и заразной, что мы до сих пор не можем претерпеться к таким, в общем, уютным понятиям как буржуазия или средний класс. Они все еще вызывают классовые содрогания либо моральную аллергию. Дело не только в советских рефлексах. Дебютанту российской буржуазной лиги и самому не очень нравится причислять себя к средним. После марш-броска через все кордоны рэкета, после геройского прорыва к уровню мидл, он вправе чувствовать себя рекордсменом. В этом смысле страшно любопытно, разглядеть хотя бы краткую историю новорусского потребления, начиная с эпохи малиновых пиджаков. Меня потрясает, с какой готовностью тогдашние новые русские, едва народившись, выбрали себе эту униформу. Казалось бы, ты выделился из бедной серой массы, заимел деньги для индивидуальных прихотей и причуд, но прихоти и причуды немедленно совпали с убийственно скучным трафаретом. Принцип жить согласно Прайсу подразумевал, что каждый человек стоит ровно столько, сколько стоит его уже достигнутая мечта. Обязательные атрибуты новорожденной мечты тогда четко вписались в некую ценовую динамику: китайская кожаная куртка, турецкая дубленка, шуба из Греции, немецкое кашемировое пальто. Ликер Амаретто, Наполеон польского разлива, водка Абсолют, Текила. Сочи, Анталия, Кипр, Эмираты. Девицы по вызову, по часовой элитарный досуг, в сауне, секретарша с внешностью фотомодели. Любой вкусовой карнавал неизбежно устаканивается. Но мне кажется забавным, что моя соседка снизу всю зиму захаживает в хлебной в норковой шубе до пят, а знакомую лондонскую банкиршу, которая одевается в лучших магазинах на Оксфорд-стрит, месяц назад не пустили в пафосный московский ресторан, не прошла дресс -код. Если не кидаться заново, открывать Америку, стоит поверить одному старинному поэту, чья гроссирующая родина пережила целую цепь кровавых революций, а сейчас вполне себе процветает. Он сказал, что буржуазия – это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Это когда Клара, наработавшись до одури, потом с полным основанием форсит в своих уникальных кораллах, и ей в голову не приходит тырить чужие кларнеты. И, возможно, каждый из нас действительно стоит ровно столько, сколько стоит то, что ему нужнее всего, включая самые бесценные и хрупкие вещи, о которых говорят шепотом наедине.